Полиции я ничего не рассказала зачем мальчик мертв к тому же он любил совать нос не в свои дела всегда хотел знать что происходит вокруг все время что то выспрашивал сама я многого не говорила а рональд иногда вечерами заглядывал ко мне сидел и болтал пока я вязала и слушала студенты обычно заходят в коттедджи персонала только по приглашению отец севастьян считает что у нас должна быть личная жизнь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 а приезжих сразу просят не плавать в одиночку и не приближаться к опасным склонам. При жизни мисс Арбетнот можно было спуститься на пляж прямо от коттеджа, но море, молчаливый захватчик, изменило и это. Теперь приходится идти пешком примерно полмили на юг, к единственному месту, где утесы невысоки и достаточно прочны, чтобы выдержать полдюжины шатких деревянных ступенек и перила. Дальше темнеется окруженное деревьями озеро Балларда,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 обваливающихся прямо в море. Потом ярдов в тридцати впереди я увидел что-то похожее на черный пакет, который лежал у подножия скалы. Я поспешила к нему и нашла аккуратно свернутую сутану, а рядом тоже тщательно сложенный коричневый плащ. Примерно в нескольких футах ополз и обрушился утес, на пляже лежали большие глыбы песчаника, пучки травы и камни. Я сразу поняла, что произошло.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 Вскоре я увидела, как автомобиль сворачивает с подъездной дороги и по неровной колее, проходящей по краю утеса, направляется ко мне».